Глава 8. Странные фрукты. Похолодало, а потом потеплело, в воздухе пены пыльцы. Я съехала с Таймс-сквер, перебралась во временно пустовавшую квартиру моего друга Ларинова с Восточной 10-й. Приятно было вернуться в Ист-Виллидж. Я скучала по этим кварталам, по общественным садам, украшенным электрическими гирляндами и скульптурами из утиля. А ещё здесь на Авеню А можно услышать десяток разных языков за минуту. Городская жизнь, она обеспечивает, по словам Сары Шулман в джентрификации ума, ежедневное подтверждение, что люди из других переживаний настоящие. Хотя исконному многообразию рас, сексуальности и доходов ощутимо угрожало неотвратимое расцвет многоквартирников, все эти лавочки с замороженным йогуртом и рост арендных ставок. Квартира Лари оказалась набита весёлым барахлом американцы. Далеко не только любовно собранная библиотека звёздных биографий, хотя и она тоже. П. Долли Партон, Х. Кит Харинг. А ещё сотни бутылок Jack Daniels, десятки вязаных покрывал, музыкальные инструменты и декоративные подушки, бюст Элвиса в солнечных очках и то, что дутый пришелец в обнимку с обрёзглым алым кинконгом. Среди этого радостного бардака виднелись художественные работы самого Лари. Главное плащ, над которым он трудился всё время нашего знакомства. Этот плащ собран из лоскутов сотен вышивок, выловленных на барахолках и распродажах за десятилетия. Многие незавершённые. Сшив их вместе, Лари принялся украшать пустые участки миллионом блёсток, каждую приделывал вручную. Самолёты, бабочки, утки, паровоз, тащивший за собой прядь разноцветного дыма, все эти милые отбросы, эти безупречные обрезки культуры и хорошего вкуса соединились и алхимически преобразились в торжестве безымянного, домашнего и кустарного. Плащ в квартире главенствовал, начав с того, что он был огромен и казался ярчайшим, вызывающим, самым цветастым предметом в поле зрения. Мне нравилось жить рядом с ним. Плащ будто питал меня. Этот татем сотрудничества без прямого соприкосновения, без прямой близости, тем не менее создавал связи, стягивал воедино общину незнакомых друг другу людей, рассыпанных во времени. Нравилось мне, что он намекает и на незримое присутствие тела, а частью потому, что плащ это очевидно одежда, висящая в свободном пространстве студии Лари, а частью из-за того, что он был создан десятками человеческих рук. В каждом стежке свидетельство человеческого труда, человеческого желания создавать вещи не ради их пользы, а потому что они приятны или способны утешить. Искусство, которое латает, искусство как возможность соприкосновения. Примерно тогда же я наткнулась на невероятный труд скорби Зои Ленард, Странные фрукты Дэвиду. Странные фрукты, инсталляция завершённая в 1997 году. Ныне в постоянной экспозиции Филадельфийского музея искусств. Она состоит из 302 апельсинов, бананов, грейпфрутов, лимонов и авокадо. Их содержимое съедено, рваная кожура высушена, а затем сшито в единое красной, белой и жёлтой нитками, украшено молниями, пуговицами, жилами, наклейками, пластиком, проволокой и тканью. Результат выставляется иногда весь разом. Иногда небольшими фрагментами, выложенными на полу галереи, где они продолжают неумолимо гнить, усыхать или плесневеть, пока однажды не превратятся в прах и не исчезнут вовсе. Эта работа, со всей очевидностью часть традиции Ванитас в искусстве, когда художник запечатлевает, как материя переходит от великолепия к распаду, создана в память о Дэвиде Ивановиче. Они с Ленардом близко дружили. Познакомились в 1980 году, когда вместе работали в клубе Дэнсотерия, известном ночном заведении новой волны. Позднее оба состояли в действую и некоторое время даже входили в одну инициативную группу. То есть более 10 лет вместе занимались искусством, разговаривали о нём, участвовали в протестах, не раз бывали одновременно арестованы. Смерть Дэвида в 1992 совпала с тем периодом в действию, когда движение начало распадаться на фракции и слабеть. От усилий изменить укоренившуюся ядовитую систему с одновременным пиететом к дорогим друзьям. Примерно в то время многие выпали из обоймы, среди них и сама Леонард. Она покинула Нью-Йорк и уехала в Индию, а перед этим некоторое время провела в Провинс-Тауне, а затем на Аляске. Странные фрукты она создала за те годы уединения, если не в ответ, то уж точно вследствие массовых потерь в годы СПИДа, усталости от попыток что-то изменить политически. В интервью 1997 года её другу историку искусства Анне Блюме Леонард рассказала, как получился её первый плод. В некотором смысле получилось как бы шить воедино себя саму. Когда взялась это делать, я даже не осознавала, что занимаюсь искусством. Устала я всё терять, постоянно всё выбрасывать. Однажды утром я съела два апельсина и просто не захотела выбрасывать кожуру. Не задумываясь, заштопала её и всё. То, что получилось, тут же напомнило о шитой работе Дэвида во многих жанрах. И предметы, и фотографии, и перформансы, и сцены в фильмах. Разрезанный батон хлеба, две половинки рыхло стянуты нитками так, что в пространстве между ними эдакая кошачья колыбель из алой вышивальной нити. Знаменитая фотография его собственного лица. Рот зашит. Места, где должна была втыкаться игла, точки, по виду похожие на кровь. Эти его работы среди символов кризиса СПИДа свидетельство замалчивания и стойкости, отждённости, которая отказана в голосе. Иногда шифка представляется спасительной, однако зачастую её применяют, чтобы разоблачить цензуру и скрытое насилие, чтобы привлечь к ним внимание, показать разобщение и осуждение повсеместные в мире Дэвида. Плоды, узнаваемые предметы той же войны. Название инсталляции отсылает к мерскому жаргонному слову фрукт, обозначающему геев, чудных изгоев общества. отсылает она и к песне "Билли Холлидэй" о линчевании, об воплощённой ненависти и дискриминации, о чрезвычайной жестокости, о развешенных на деревьях, покорёженных и обожжённых телах. Замордованная расизмом "Билли Холлидэй" подарила голос одиночеству, и личному, и узаконенному. Она жила и умерла в нём, без любви. Билли Холидей, которую звали Чернушкой в лицо, и вынуждали входить через черный ход даже на концертах, где она сама была главной звездой, раной которой она пыталась врачевать ядовитыми снадобьями алкоголя и героина. Билли Холидей, летом 1959 года, потерявшая сознание у себя в комнате на западной 87-й, пока ела заварной крем и овсяную кашу. попавшая сначала в Никербокер и лишь потом переведенная в городскую больницу в Харлеме, где ее очередную наркушу оставили на каталке в коридоре. Позднее так будут поступать со многими больными СПИДом, особенно если у них черная или каштановая кожа. Худшее во всем этом расчеловечивание и отказе заботиться от То, что такое случалось и прежде, ещё в 1937, когда чужой человек позвонил ей и сообщил, что её отец Клэрэнс умер и спросил, куда доставить тело. А кровь тем временем ещё пятнала его белую сорочку. В испалении лёгких, как она писала в автобиографии Дама поёт блюз, убила его не воспаление лёгких, а дала стехас. Вот где он жил и обивал пороги больниц, пытаясь получить помощь. Но никто даже температуру ему не померил, не принял. Вот как это было. Она спела странные фрукты, протестуя против его смерти. Слова в ней говорят слух обо всём, что убило папку. Но потом всё то же самое убило и её. Из городской больницы она так и не вышла. Её арестовали за хранение наркотиков, и последний месяц жизни она умирала в больничной палате под надзором двоих полицейских. Унижения, отмерённые клемёному беспредельны. В своей работе активисты действовали, пытаясь исправить, по крайней мере, хоть что-то, распутать, призвать к ответу системные силы, из-за которых одни тела оказались ценнее других, а тела гомосексуалов, наркоманов, цветных и бездомных и вовсе браком. В конце 1980-х участники Действу решили, что следует взглянуть на проблемы шире. Выйти за пределы мужской гомосексуальности, браться за больше и разбираться с нуждами и других сообществ, в том числе наркоманов и женщин, в особенности проституток. Работа самой Леонард, которую она описывает в устной истории Действуй, сосредотачивалась на обмене игл. В ту пору это был радикальный метод против распространения СПИДа. Обмен игл просуществовал недолго в Нью-Йорке при мэре Кохе. Во времена нулевой терпимости администрации Джулиани его объявили вне закона, как и во многих других местах и в Америке, и по всему свету. Леонардс помогала основать проект, обеспечивавший наркоманов чистыми материалами и просвещала их о СПИДе. За это её арестовали, обвинили, судили. Она рисковала не малым тюремным сроком в борьбе за законный оборот шприцов. Странные фрукты тоже работа с иглами, но другого рода. Это не активизм, не участие в протестах или добровольное нарушение закона. И всё же отчасти борьба с теми же силами. Эта работа безмолвно вмещает в себя боль исключённости, утраты и отделённости. Да, это политическое высказывание, но оно же и личное. Это свидетельство переживаний неизбежных следствий бытия плоти. Бесловесные, очень тихие плоды в своей малости, своей неповторимости являются боль поломки, исчезновения, тоски почему-то любимому, что от было и уже не вернётся. Их мольба выдерживает даже переносный экран компьютера. Глядя на них в формате JPEG, что по напельсин, банан нелепо обмотаны ниткой, трудно не ощутить, как что-то тянет внутри, откликаясь и на ущербность и на несообразный заботливый упрямый труд надежды починить то, что произошло с этими фруктами, стежок за стежком, молния за пуговицей. Я не единственная, кого зацепили эти фрукты. В статье для Фриз о работе Зои Ленард критик Дженни Соркин описывает, как увидела эту инсталляцию впервые. Раздражённо бродя по Филадельфийскому музею искусств где-то в начале тысячелетия, издали пишет она, смотрится как свалка. Но затем я приблизилась и перестала раздражаться. Наоборот, загрустила и внезапно ощутила себя очень одинокой. Отчаяние накатило тяжело, как бульдозер. Сытый фрукт были абсурдно неизъяснимо сокровенны. Утрата двоюродной сестры одиночества. Они пересекаются и перекрываются, и потому неудивительно, что труд скорби пробуждает чувство одиночества, разлуки. Смерть – дело одинокое, физическое существование одиноко по сути своей, застрять в теле, что неумолимо движется к распаду, сжатию, растрате, поломке. Есть и одиночество горя, одиночество утраченной или оскверненной любви, тоски по одному или нескольким особым людям, одиночество оплакивания. Все это, впрочем, можно выразить посредством мертвых плодов, сухой кожурой на галерейном полу. Странные фрукты трогают столь глубоко, столь болезненно, именно благодаря труду шивания. Он выявляет ещё одну сторону одиночества, его беспредельную мучительную надежду. Одиночество желание близости, воссоединения, присоединения, собрания того, что иначе разобщено, заброшено, сломано или отдельно. Одиночество тоска по единству, по чувству цельности. Занятно это дело сшивать вещи в одну целое, связывать их ниткой или бичёвкой. Не только практическая, но и символическая работа души и рук. Одно из самых вдумчивых описаний смыслового наполнения подобных занятий предложил психоаналитик и педиатр Дональд Вуц Винникотт, продолжатель работ Мелани Кляйн. Винникотт начал свою психоаналитическую деятельность, работая с эвакуированными детьми во время Второй мировой войны. Всю свою жизнь он посвятил изучению привязанности и разлуки, развил представления о переходном объекте, поддерживающей среде, ложном и истинном я, о том, как они развиваются в угрожающих или напротив, безопасных условиях. В книге Игра и реальность он описывает случай маленького мальчика, чья мать неоднократно оставляла его и уезжала в больницу, впервые оражая дочку, а затем лечиться от депрессии. В результате этих переживаний мальчик сделался одержим бичёвкой, стал связывать вместе мебель в доме, приматывать стулья к столам, пришнуровывать подушки к камину. Однажды он, ко всеобщей тревоге, повязал бичёвку на шею своей новорождённой сестрёнки. Винник отнёс её это поведение случайным, шаловливым или безумным, как того опасались родители, а усмотрел в нём заявку, своего рода сообщение о чего-то недопустимого в языке. Он подумал, что мальчик пытается выразить и ужас разлуки, и желание восстановить связь, которая, как он это ощущал, под угрозой или утрачена вовсе. Бичёвку писал Винниเกт, можно рассматривать как расширение всех прочих методов общения. Бичёвка стягивает в единое, а также помогает обхватывать и удерживать вместе разрозненные предметы. В этом отношении бичёвка имеет символическое значение для кого угодно. И добавлял предупреждение: Чрезмерное применение бичёвки может вполне означать зарождение чувства неуверенности или мысль о недостатке общения. Страх разлуки главная тема работы Винникотта. Это преимущественно младенческое переживание. Ужас, что живёт и в детях постарше, и во взрослых. И он возвращается против нашей воли, когда мы уязвимы или одиноки. В предельном случае это состояние даёт начало катастрофическим чувствам, которые Винникотт называл плодами привации, в том числе распада на части, вечного падения, полной отдельности, поскольку нет методов общения, разобщения психики и сомы. Этот список послание из самой сердцевины одиночества из его тронного зала. Распад на части, вечное падение, невыполнимость жизненной силы. замкнутость на веки в одиночном узилище, где чувство действительности границ стремительно размывается. Всё это следствие разлуки, её горькие плоды. Дитя в таких обстоятельствах заброшенности желает, чтобы его взяли на руки, обняли, утешили ритмами дыхания, биения сердца, приняли в добром зеркале улыбчивого материнского лица. В ребёнке постарше или во взрослом человеке, которого недостаточно пестовывали или которого утрата отбросила назад в детский опыт разлуки, эти чувства зачастую порождают нужду в переносе, в катектических любимых вещах, что могут помочь самости собраться и восстановить единство. Интереснее всего в изложении случая маленького мальчика, одержимого бичёвкой у Винниけた, хоть он и настаивает, что подобное поведение ненормально. Вот что. Психоаналитик не упускает из виду опасности, связанных с таким поведением. По его мнению, если связь не восстановлена, человек способен впасть из горя в отчаяние, и в этом случае игра с предметом может стать извращённой, как он это называет. В подобном неблагоприятном состоянии назначение бичёвки изменится и превратится в отрицание разлуки. Как это отрицание разлуки, бичёвка становится вещью в себе. Чем-то у чего опасные свойства и чем совершенно необходимо повелевать. Когда я впервые прочла это утверждение, тут же вспомнила громадную плетённую корзину в чикагской комнате Генри Дарджера. Она была набита мотками и обрывками бичёвки, которые он собирал в канавах и помойках по всему городу. Дома он по много часов распутывал их, выпрямлял, после чего связывал между собой. Судя по его дневнику, это занятие было для него глубоко прочувствованным. Он мало что записывал: посещение церковной службы, распутывание бичёвок, проблемы с буром шпагатом. 29 марта 1968 года. Истерики из-за путаницы и узелков, затянутых на шпагате. Горозился швырнуть клубком в святой образ из-за этой трудности. 1 апреля 1968 года. Путаница в шпагате, трудно. Несколько лютых истерик и скверных слов. 14 апреля 1968 года. С 2 до 6 вечера распутал белый шпагат, смотал в клубок. Изтерки, потому что иногда связанные два конца шпагата не держатся вместе. 16 апреля 1968 года. Опять беда со шпагатом, взбесился, жалел, что я не злой смерч, сквернословил на Бога. 18 апреля 1968 года. Куча шпагата и верёвки. Узлы в этот раз не туги. Пял песни вместо истерик и сквернословия. Есть в этих записях такой эмоциональный накал, такие глубинные порывы гнева и огорчения, что возникает прямо-таки плотское ощущение, каково это обращаться с верёвкой как с опасным материалом. Её необходимо усмирять, а ней стоит беспокоиться. А если с ней обращаться неправильно, то можно спустить с цепи непреодолимое горе и великий гнев. Однако по Винникот такого рода деятельность может быть не только отрицанием разлуки или вытеснением чувства. Переходные объекты, подобные бичёвке, можно применять и чтобы признать нанесённый ущерб, исцелить раны, стянуть самость воедино, восстановить связь. Искусство считал Винникот пространство, где можно проделать такого рода труд. где можно свободно двигаться между соединением и распадом, творить работу латания, работу скорби, готовить себя к опасному, 치рующему делу близости. Пожалуй, странно думать, будто с одиночеством, утратой близости и ранами, что неизбежно возникают от переплетения людей и судеб, можно примириться посредством предметов. Странно, да, и всё же, чем больше я думала об этом, тем яснее мне это представлялось. Люди творят вещи, создают искусство или нечто родственное искусству, как выражение своей потребности в близости или как выражение её боязни. Люди творят вещи, чтобы разобраться со стыдом и со скорбью. Люди творят вещи, чтобы обнажиться, чтобы оглядеть свои рубцы. Люди творят вещи, чтобы противостоять подавлению, чтобы создать пространство, где они вольно двигаться. Искусство не обязано выполнять задачу восстановления. как не обязано быть красивым или нравственным. И всё равно есть искусство, намекающее на восстановление. И такое искусство, как шитьё Хлебовой Наровича, преодолевает хрупкое пространство между разлукой и связью. В последние 5 лет жизни Энди Уорхол тоже работал с шитьём. Он сшивал фотоснимки и создал 309 натуральных кустарных версий старых многокадровок. И, да, не самое прекрасное в этой серии лоскутная работа из девяти чёрно-белых фотографий его друга Жан-Мишеля Баския. Пройдя через швейную машинку, они несколько пострадали. Помялись уголки, по краям повисли необрезанные нитки. На фотографии Баския ест, сидя за великолепно накрытым столом. Глаза у него закрыты. Он едва не нависает над столом, суёт в широко распахнутый рот аж маляра видно. вилку с чем-то вроде французского тоста. Полная вспышка, смазанность и летянь вдоль щеки. Он одет во всё белое. Белый свет отражается у него на лице. На загромождённом столе полные тарелки, классические составляющие обеда в забегаловке. Фруктовая плошка, хромированный кувшинчик с молоком и кофе, солонка и перечница, банка с порционным сахаром, бокал с чем-то пенистым, возможно, с пивом. Общий дух щедрости и изобилья богатства, абстрактных обозначений всего, что Баския искал в своём отчаянном рывке, в ненасытном голоде, какой ни деньги, ни наркотики, ни слава не могли утолить. А часть из-за того, что он был чернокожим, пытавшимся достичь признания в обществе, которое выталкивало его вновь и вновь, даже когда приняло и воспело. И в очертаниях и в источнике своего голода Баския в чём-то похож на своего героя, Били Холлидей. Как и ее, его травил расизм. Невзирая на всю приобретенную известность, ему не удавалось поймать такси на улице, приходилось прятаться, пока ловили машину у его белокожей подруги. Его утонченное, непостижимое, чудодейственное искусство противостояло всему этому, создавало собственный произвольный язык несогласия, творило заклятие сопротивления, говорило вслух на бунтарском наречии против систем власти и злого умысла. Неудивительно, что узнавший об отсутствии надгробия на могиле Холлидей, Баския с головой на несколько дней ушел в создание такого камня, стал одержим идеей сделать предмет, достойно отмечающий путь Холлидей, ее жизнь и ее жестокую смерть. Уорхол, может, всего этого и не понимал, однако, несомненно, наблюдал сцены унижения и отчуждения Баския. Вместе с ним работал над портретом Билли Холлидей, где она полулежит в красных туфлях на фирменном логотипе «Дель Монте». а вокруг все замазано голубым. И все равно, вопреки многим различиям, эти двое стали неразлучны. Уорхол любил Баския так же, как когда-то любил Ондина. Они познакомились в 1980-м, когда Жан-Мишель, в ту пору чумазый юный граффитист по кличке Тога, тоже старое говно, подошел к нему на улице и уломал его купить картину, которая Уорхолу была не нужна. Он из тех ребят, какие меня с ума сводят. Так впервые Орхол упоминает Баския у себя в дневнике 4 октября 1982 года. Но вскоре появляются: поехал в контору повидать Жан-Мишеля или поймал такси встретиться с Жан-Мишелем. Вскоре они уже занимаются вместе в спортзале и идут на маникюр. Вскоре Жан-Мишель звонит, когда вздумается, то посплетничать, то выплеснуть тревогу или паранойю, о которых Орхол пишет. Но вообще-то даже когда он со мной по телефону говорит, он о'кей. В некотором смысле Уорхол разделял жажду Баския к ощущениям, хотя не по части секса или наркотиков. Судя по его дневникам, где Баския появляется на 113 из 807 страниц, его героическое потребление и завораживало, и отвращало Уорхола. Описывая протяжённые каникулы Баския с его девушкой, Уорхол спрашивает ворчливо: Ну то есть сколько вообще можно сосать хер? И этот вопрос потянул за собой очень редкое для него, к сожалению, собственному уходе с арены физического. Ой, ну я не знаю. Кажется, я многое упустил в жизни. Никого на улице не клеил, ничего такого. Такое ощущение, что жизнь прошла мимо. Он беспокоился за Баскиа, искал его общество и тревожился о том, что Баскиа употребляет героин. Баския являлся в мастерскую, навесал над картиной, по 5 минут завязывал шнурки на ботинках или вообще сворачивался клубком и засыпал прямо на полу фабрики. Больше всего Орхол любил в их дружбе творчество, как у них вместе получалось работать, бо кобык или даже над одним полотном сплавляя мозги. И Орхол всё больше впитывал словечки Баския, его легендарно неповторимый стиль. Баския вернул Орхола в живопись. представил его другой творческой публике, той, что окружала Орхолова в 1960-х, из которой он утратил связь в годы Мишуры и ПКзухи. Такой пыл частично проникает в эту фотографию, вместе созидаемой тревога о том, на что направлен аппетит, каково его конечное назначение. Часто кажется, что Орхоловские портреты карадут тела. Есть что-то вампирское в желании фотографировать внешности, хранить вас, воспроизводить и размножать их. Однако я иногда задумываюсь, может, он пытался на самом деле унести их от опасности? Я имею в виду от опасности смерти, которая таится в его работах повсюду. От полотен с электрическим стулом до Эмпайра, сделанного в замедленной съемке и одним планом фильма длиной 8 часов 5 минут, где запечатлено Эмпайр Стейт Билдинг в течение целой ночи. Долгий, не мигающий взгляд на время, омывающий лик мира. Одно дело разбираться с этим в собственном искусстве, совсем другое работать с реальностью. Орхолу всегда было нервно рядом с болезнью или любым знаком физического тлена. Всё тот же маленький мальчик, прятавшийся под кроватью во время отцовских поминок. Его ужас смерти питал боязнь больниц. Тоже и убили Холлидей. Это место так у них и именовал и требовал, чтобы таксисты объезжали их большим кругом, чтобы орхолу не могли даже на глаза попасться их за разные входные двери. Его дружба с Баскиа в точности совпала с набирающим обороты распространением СПИДа. Записи о том и другом в его дневнике перемежают друг друга. Всюду смерть и исчезновение. Смерть и исчезновение оказались напрямую связанны с аппетитом. с Эросом и с летучим, неуемным восторгом наркотического экстаза. Уорхл, скорее всего, ощущал близость угрозы, некое предвестие потенциальной утраты, наблюдая, как его друг корчится на крючке у героина, мечется между паранойей и лунатизмом. Впрочем, так вышло, смерть извращения чего бы то ни было, что Уорхол умер первым. Тихо ускользнул рано поутру 22 февраля 1987 года в одноместной палате нью-йоркской больницы, восстанавливаясь после вроде бы обыденной хирургической операции по удалению повреждённого желчного пузыря, который он отчаянно пытался избежать. Как немало вероятно, Баския пережил его на полтора года, после чего перебрал героина летом 1988 в здании на Грейджоун-стрит, в ещё необлагороженном Сохо, где он снимал у Энди жильё. В некрологе в Нью-Йорк Таймс отметили: со смертью господина Уорхола в прошлом году не стало той узды, какая так или иначе сдерживала метания и наркоманию господина Баския. Возможно, быть этой уздой, нитью, связывавшей Баския и жизнь, означало для Орхола быть частью той целостности, что составляет шелкографию из серии Вымирание 1983 года. Орхол создал эту серию по просьбе защитников окружающей среды. Она показывает его тревогу, тоску по отнятым или утраченным любимым созданиям. На каждом полотне животное на грани вымирания: среди них африканский слон, чёрный носорог и овен. Печаль и суровость их взгляда никак не приглушены поп-цветами, коммерческой жизнерадостностью. Памятки о временах исчезновений. Первые откровения о бесчисленных потерях, с которыми мы теперь имеем дело. Невообразимое одиночество оставленности в мире, который мы загубили. Чтобы противостоять вездесущей, крепнувшей угрозе вымирания, нараставшему риску оставленности, Уорхол привлекал вещи, балласт предметов. Он хотел обуздать, поймать в ловушку или вообще обмануть время. Как и многие люди, и Генри Даджер в том числе, он усмирял в себе тревогу разлуки, страх утраты и одиночество, накапливая и коллекционируя вещи, одержимо скупая их. Таков Энди-стяжатель, увековеченный в серебряной статуе на Юниан-сквер. На шее полароид, в правой руке – бурый пакет Блумингсдейла. Таков Энди, который прежде чем вызвать такси до больницы, несколько часов промучился с воспаленным желчным пузырем в доме на 66-й Восточной улице, набивая сейф всякими ценностями. Энди, чей дом после смерти хозяина оказался заполнен сотнями, тысячами невскрытых коробок и пакетов, содержавших всё на свете, от белья и косметики до антиквариата ар-деко. Но как и в любых обыденных делах, в которых он участвовал, Уорхол алхимически преобразил своё накопительство в искусство. Величайшая и самая обширная работа из созданных им капсулы времени 610 запечатанных картонных коробок заполнявшихся в течение последних 13 лет его жизни разнообразным барахлом, стекавшимся на фабрику. Здесь открытки, письма, газеты, журналы, фотографии, счета, куски пиццы, кусок шоколадного торта, даже мумифицированная человеческая ступня. Он всегда держал при себе одну такую коробку на фабрике и одну дома. Когда они заполнялись, перемещал их в ячейку хранения, хотя намеревался рано или поздно продать это всё или как-то экспонировать. После его смерти все коробки передали в музей Уорхолла в Питсбурге, где группа кураторов с начала 1990-х и до сих пор каталогизирует содержимое. Пока жила Улария, я решила взглянуть на капсулу времени, выиди, что именно Уорхол желал сохранить. Проект ещё не был открыт для публики. Я написала умоляющее письмо куратору, и он согласился пустить меня на 5 дней посмотреть, но не прикасаться к собранному в коробках. В Питтсбурге я прежде не бывала. Моя гостиница располагалась в нескольких кварталах от музея Уорхола. И каждое утро я шла туда по улице параллельно реке и жалела, что не взяла с собой перчатки. В музей я влюбилась с первого взгляда. Мое любимое пространство – ближе к вершине здания, лабиринт слабо освещенных гулких залов, где показывали из десяток фильмов Энди из 1960-х. Я никогда не видела их полностью, мерцающие, зернистые, цвета ртути или травленого серебра. Все эти милые мелочи, которые он пожирал взглядом. Мечтательное, сонное тело Джона Джона Джона, красавец Марио Монтес, великолепный в белой меховой шапке, медленно и эротично поглощающий банан, обнажённый как кетливый Тейлор Мит. На чупаминавение в церкви Святого Марка я ходила через год, Желая дать дань уважения тающему кругу Уорхола. Ника в «Девушках из Челси». Небеса позади Empire State Building неуловимо светлее и светлее. Время в зале текло осязаемо медленно, тяжело нависало. Снятый материал показывали вдвое медленнее обычной скорости. Сами капсулы времени хранились на металлических стеллажах в логове архивариусов на четвертом этаже. Время. В конце зала человек в пластиковом шатре производил тонкую работу консервации, а на столе рядом со входом молодая женщина с лупой определяла людей на фотографиях Уорхола. Пришёл сюда и художник Джеррими Деллер, облачённый в куртку Пафа розовую, как мир Барби. Он знавал Уорхола в 1980-е и в куче фотоснимков обнаружил их обоих у Уорхола в шикарном гостиничном номере в Лондоне. Дэллер в полосатом пиджаке, Энди в вислый немножко дурацкий шляпин, нацепленный поверх парика. Чтобы посмотреться держимую капсулу, нам пришлось надеть синие пластиковые перчатки. Куратор доставал коробки по одной, выкладывал каждый предмет на защитный листок бумаги. Капсула времени 27 заполнена одеждой Юлии Вархолы. Фартуки в цветочек, желтеющие шарфы, чёрные бархатные шляпы с самоцветной булавкой. Письмо, начинающееся со слов: "Дорогие Бубы и дядя Энди, является ли к вам там Санта-Клаус, а телевизор вы видели?" Старые шёлковые бутоны, одинокая серёжка, грязное бумажное полотенце, многие предметы упакованы в пластиковые продолговатые кульки, увековеченный свидетельство причудливых подходов Юли к хранению, её упрямая бережливость. В капсуле времени 522 сувениры от Баския, в том числе его свидетельство о рождении, снабжённое ярлычком и нарисованное им Энди, полностью в голубых тонах. Объятия распахнуты, в руке фотокамера со словом камера печатными буквами, подписанным под ней. Нашлось и письмо от Баския на бланке гостиницы Royal Hawaiian. Три привольно исписанные страницы, начинавшиеся со слов: "Привет, мой милый из Вайкики". Но вместе с такими вот вроде бы ценными реликвиями были и другие коробки, набитые сотнями марок, так и не распакованными гостиничными пижамами, сигаретными окурками, карандашами, многими страницами почеркушек с именами не состоявшихся суперзвёзд. Старая кисть, оборванные билеты из оперы, учебник автовождения штата Нью-Йорк, одинокая бурая замшевая перчатка, фантики от конфет, непустые флаконы от Хлои и Магриф. На довном именине торт, подписанный фломастером с любовью Йоко и Ко. Что они такое в самом деле эти капсулы? Мусорные вёдра, гробы, витрины, сейфы, способы хранить любимое рядом, способы никогда не признавать утрату, не чувствовать боли одиночества. Как и у странных фруктов Леонард, есть в них дух онтологического исследования. Что остаётся, когда сущностное уходит? Кожура и шкурка, вещи, которые хочется выбросить, но не получается. Что бы сказал о них Винникет? Применил бы к ним определение извращённый или усмотрел бы нежность? То, как они останавливают время, не позволяют быстрому и мёртвому ускользать слишком далеко, слишком прытко. Племянник Энди До널д, пока я была в музее, провёл там лекцию, какие бывают почти еженедельно. Однажды вечером мы с ним уселись в кафе, и он рассказал мне о своём дяде говорил в мой маленький серебристый диктофон, медленно и отчетливо. Главное, что он запомнил – доброта Энди, как тот любил резвиться с детьми. А две его любимые таксы, Эймос и Арчи, с лаем носились по комнате. Квартиру Энди от пола до потолка заполняли поразительные предметы. И Дональд вспоминал, как еще в ту пору подумывал, что таков микрокосм Нью-Йорка, города, который казался ему ребенку столь будоражущим. У дяди Энди имелся талант слушателя, талант выводить кого угодно на разговор о жизни, даже детей. Думаю, он не любил говорить о себе, потому что считал других людей интереснее, сказал Дональд, а чуть погодя добавил, что Орхол считал себя скучным. Андрей Вархола, то есть уязвимая человеческая самость, всё ещё обитавшая под серебристым париком и корсетом. Дональд затронул католичество у Вархола. Оно же было общим и для Дарджеса сойнаровичем. Любое воскресенье — священный день, когда Уорхолл неизменно посещал церковь. Эти сведения сошлись с отсылками в его дневниках о том, что в рождественские дни он ни раз и ни два раздавал еду в приютах для бездомных, и эту сторону Уорхола обычно затмевают байки о вечеринках и знаменитых дружках. Рассказал Дональд и о том, как Энди скучал по матери после ее смерти, как учился жить с этой утратой. Я спросила, считал ли он Уорхола счастливым, И он ответил, что счастливее всего Энди был у себя в мастерской. И это место Дональд назвал игротекой и добавил, что Энди, чтобы стать художником, пожертвовал многим, в том числе возможностью завести семью. Позniej, когда я выключила диктофон и мы уже выходили из кафе, начали болтать о капсулах. И он задумчиво произнёс, что, может, они ему были спутником жизни. Возможно, и были, или во всяком случае занимали место такого спутника. А может, ему было просто спокойнее знать, что бы ни произошло, кто бы ни исчез следом, у него на руках все улики, разложенные по коробкам, и готовы давать показания против смерти. Легко забыть, что Уорхол сам по себе продукт шитья. В последний мой день в музее один из кураторов показал мне коробку с корсетами, которые Энди, хочешь не хочешь, носил каждый день своей жизни после того, как пуля Солана спрошила его насквозь, порвала органы, отрикошетила внутри и подарила ему навеки грыжу, дыру в животе. «Пауэр и Блэк», брюшной ремень, размер, самый малый, сделано в США, написано на ярлыке. Они оказались поразительно крошечными для талий в 28 дюймов. Многие расписаны вручную его подругой Бриджит Берлин, известной как герцогиня. Такие вот ниточка с иголочкой А и Б. Она подбирала бодрые оттенки: томатно-красный и латуково-зелёный, лавандовый, оранжевый, лимонный и славный голубовато-серый. Такие, к примеру, могла носить Мария Антуанетта. Постпанкавая Мария во всяком случае в данцетерие вместе с высоким розовым париком. Красиво она их делает, сообщил Уорхол дневнику в 1981. Но, похоже, никто их на мне не увидит. С Джоном ничего не улучшается. Корсеты как ничто другое показали мне Уорхола как физическое присутствие, тело, что вечно было на грани распада. Он посвятил столько времени попыткам собрать себя в единое собрать ассамбляж из приобретённых частей. Белоснежный просто светлый парик, громадные очки, косметика, под которой он прятал красноватую пятнистую кожу и уродливые широкие поры. Одна из самых частых фраз дневника склеил себя. А это ежевечерний ритуал надевания парика, сборки готового Энди, произведённого для публики, готового к съёмкам, профессиональная версия. Ближе к концу жизни он частенько проводил целые вечера, возясь с макияжем перед зеркалом, создавал себе лицо получше, поярче. Тот же добродушный льстивый фокус, который проделывал для сотен знаменитостей и легенд, от Деби Харре до председателя Мао. Клей подвёл его лишь раз, 30 октября 1985 года, когда он подписывал свой фотоальбом Америка в книжном магазине Риццели. В начале очереди перед тем магазином миловидная хорошо одетая девушка подбежала и стёрнула с него парик, явила всем его лысую голову. Позор скрываемый с тех пор, как у него ещё молодого стали редеть волосы. Он не убежал. Он набросил капюшон своего Кельвин-Кляйнского плаща и продолжил подписывать книги. В дневнике через несколько дней он начал так: Ладно, давай с этим покончим. Среда, день, когда воплотился мой величайший ужас. Он описывает «пережитое» как «мучительнейшее». «Такой шок, так больно, физически. И больно потому, что меня никто не предупредил». Не мудрено. Вы обратите, что вас раздели, оголили самые несносные части вашего тела на глазах у враждебной или потешающейся толпы. Еще в детстве Андрей Вархола целый год отказывался ходить в школу, потому что его ударила одноклассница. Но тут все гораздо хуже. Это не просто насилие над личностью, от него оторвали кусок, буквально расщеленили. На ум мне приходит совсем немного изображений, где Орхол добровольно показывает эту свою сторону, сбрасывает мундир, оголяет ту же уязвимую человеческую оболочку, от которой его защищали и корсеты, и капсулы времени. Вернувшись в Нью-Йорк, я откопала серию чёрно-белых фотографий, сделанных Ричардом Авиданом весной 1969 года. на которых Уорхол в черном кожаном пиджаке и черном свитере обнажает свой изрубцованный живот, позирует, как святой Себастьян, раскинув руки. Еще один обнаженный портрет написала Элис Нилл в 1970-м. Ныне он находится в собрании Уитни. На нем Уорхол сидит на диване в коричневых брюках и блестящих бурых ботинках. Он в корсете, но по пояс голый, на виду его грудь во впадинах и шрамах. Её пересекают крест-накрест два багровых разрыва, девят грудную клетку на треугольники. По бокам от них лесенки стремительных белых пунктиров, призраки швов. Взгляд Нил её кисть вникают в это разрушенное тело, прекрасное, покорёженное. Она ухватывает всё: и тонкие запястья, и выпирающий, опоясанный корсетом живот, и трогательную грудь с розовыми ареолами. Орхол на этой картине мне понравился. Понравилось, как осторожно и замкнуто он держится. Глаза закрыты, подбородок вздёрнут. Нила отобразила его лицо в обобятельной глухой палитре бледно-розового и серого, с тонкими призрачными голубыми линиями вдоль скул и волос. Придала им утончённую бледность, к которой он всегда добивался, подчеркнула исключительную изящность его костей. Как назвать выражение его лица? Не гордость это и не стыд. Это существо терпит чужой внимательный взгляд, одновременно и разоблачённое, и скрытное. Это образ живоучастия и глубокой болезненной уязвимости. Странно это видеть, как маститый наблюдатель позволяет себя рассматривать. Он выглядит немножко по-женски, и мужчина и женщина в одном человеке. Говорит об этом портрете художник Марлен Дюма. Уорхол был загадкой, есть в нем и фальшивая, и искусственная, но есть и одинокая сторона отчужденной натуры. Одиночеству не полагается вызывать сопереживание, но, как и дневники Войноровича или «Голос Номи», это изображение Уорхола казалось едва ли не самым целительным средством от моего одиночества. Оно подарило мне видение возможной красоты, стоящейся в честном заявлении себя человеком, то есть существом нуждающимся. Громадная часть боли одиночества связана с потаённостью, с чувством, что уязвимость необходимо таить, прятать уродство, скрывать шрамы, словно они буквально отвратительны. Но зачем прятаться? Что позорного в желании, в жажде, в недостигнутом удовлетворении, в переживании несчастья? Что это за нужда постоянно находиться на вершине или же уютно запечатывать себя в ячейке на двоих, отвернувшись от всего прочего мира? В беседе о странных фруктах Зои Леонард говорила о несовершенстве, о том, что жизнь состоит из бесчисленных промахов в близости, бесконечных ошибок и разлук, что так или иначе завершаются одними лишь утратами. Сначала говорит она: "Шитё было способом думать о Дэвиде. Я думала о том, что хотела бы починить, и обо всём, что хотела бы собрать воедино, не только о том, что потеряла его в смерти, но и что потеряла как друга, пока он ещё был жив". Чуть погодя я задумалась о самой утрате, о работе починке, обо всех друзьях, что я потеряла, обо всех сделанных мной ошибках, о неизбежности раниной жизни, о попытках шить всё воедино. Такой починкой настоящих ран не заштопать. Но что-то мне это дало. Возможно, просто время или ритм шитья. В прошлом я ничего не могла изменить, не могла вернуть умерших людей, которых любила. Но я способен переживать свою любовь и утрату размеренно и непрерывно. Я способен помнить. Искусство непригодно для многих вещей. Оно не в силах вернуть мёртвых к жизни, не может устранить ссоры друзей, исцелить от СПИДа, замедлить поступь климатических изменений. Но у искусства всё же есть необычайные возможности. Некая странная способность приводить людей, в том числе и незнакомых, друг с другом к переговорам. проникающую в чужую жизнь и взаимно обогащающую. Искусство не способно создавать близость, но умеет врачевать раны. Более того, оно объясняет нам, что не все шрамы уродливы и не все раны следует исцелять. Если в этом утверждении слышится моя непреклонность, то лишь от того, что я сужу по личному опыту. Я попала в Нью-Йорк, расколотая на куски, хотя это кажется извращенным, восстановила свою целостность, никого не повстречав и ни в кого не влюбившись, а только занимаясь вещами, сотворенные кем-то другим, и медленно впитывая через это соприкосновение. Одиночество и томление вовсе не значат, будто у человека ничего не получилось, а не значит, что человек жив. Города облагораживают. Но джентрификация с теми же последствиями происходит и в эмоциональной сфере. Всё делается однородным, обелённым, а мёртвелым. В эпоху позднего капитализма нас убеждают, будто разные трудные чувства депрессия, тревога, одиночество, ярость это вовсе не глубинный отклик на системную несправедливость, не природное свойство жизни в арендованном теле, не горесть отбывания срока, как метко выразился в своё время Дэвид Мейнарович. А всего лишь следствие неуровновешенной химии, некая задачка с известным решением. Я не верю, что единственное средство от одиночества встретить кого-нибудь. Не обязательно. Думаю, стоит научиться дружить с собой и понимать. Многое из того, что мы считаем личными недугами, в действительности есть продукт воздействия куда более масштабных сил стигматизации и отчуждения, которым нужно и важно противостоять. Одиночество штука и личная, и политическая. Одиночество коллективно. Оно есть город. Правил, как в нём обитать, нет, как нет и нужды стыдиться. Но стоит помнить, что поиск личного счастья не отменяет наших обязанностей друг перед другом, не gloвенствует над ними. Мы вместе в этой копилке шрамов, в этом мире предметов, в этом физическом временном раю, так часто похожем на ад. Важна доброта, важна общность. Важно оставаться чутким, открытым, поскольку из опыта нам известно, по крайней мере, одно – время чувств недолго. Примечания. Справочный материал о жизни и работе Дэвида Войноровича подчеркнут из невероятно богатых архивов Дэвида Войноровича. МСС-092 в библиотеке и особых коллекциях Фейлза. The Files Library and Special Collections, что в в в в свою очередь находится в библиотеке Бобста в Университете Нью-Йорка. Далее Fails. оказалась и и чрезвычайно подробная, превосходная, пронзительная биография «Огонь в животе». Блумсбери 2012, Разобраться и в распространении СПИДа в Нью-Йорке, и в работе «Действуй» мне очень помог проект «Устная история. Действуй», основанный Джимом असम и Саре Шулман. Расшифрованные интервью можно прочесть на сайте octoporalhistory.org, а отснятый материал посмотреть в отделе видеозаписей, рукописей и архивов Нью-Йоркской публичной библиотеки. Неизданные материалы о жизни Дарджера взяты из архива Генри Дарджера, находящегося в архивах Американского музея народного искусства, Нью-Йорк. Далее HDP. Я особенно в долгу перед Гейл Левин и Брайан Фас, биографами Эдварда Хоппера и Валери Саланос соответственно, чьи подробные биографии увековечивают замечательные черты жизни их героев, в том числе и многочисленные ранее не опубликованные письма и интервью.